Легат видел, славяне почему-то остановились, не дойдя двух стадий до засады. Изгиб дороги и деревья, подступившие вплотную к ней, закрывали топерскую конницу и вторую когорту. Что-то происходит. Нет, они опять двинулись. Со всех сторон раздалось воронье карканье. Со всех сторон скифы, гунны, анты, славяне, кто же по-настоящему различал варваров, набросились на легионеров. Росич учился красться, не шевеля былку, умел волком ползти, а волку, чтобы укрыться, довольно травы в пол колена человека. Росич мог будто утонуть за камнем в земле, как в воде, и прятался в кустарнике, где заяц едва найдет место. После коротенькой схватки легионеры были сброшены в щель и там добиты. Несколько особенно прытких солдат успели, выскочив на дорогу, бросить каски, оружие и забраться на гору, в лес. Мал и Круг, которым здесь нечего было делать, повернули против своих преследователей. Добровольцы-конники, спасаясь, смяли легионеров второй когорты в надежде прорваться к городу. Но дорога в тылу была перехвачена. Как и впереди, где неудачливый легат устроил засаду в пасти росской западни, и здесь столкновение рассыпалось на состязание в силе и ловкости. Легионеры Старого Рима, для своего времени владевшие несравненным искусством боя в строю, несли чрезмерные потери, когда их застигали в движении или в неудобных для единства битвы местах, в лесах, в болотах. Византийский солдат был слабее римского и в строю. Пехота Базилевса в одиночной схватке была беспомощной. Но не победой телесной силы Росича совершилось быстрое уничтожение гарнизона Топера, а превосходством воинского умения взять врага, как чайка-буревестник берет рыбу из разбушевавшегося моря. Ни один конник, ни один легионер не вернулся в город. Росичи впервые были зрителями публичной казни и без между собой сегодня не брали пленных. Акинфий почувствовал, что недавние дни и часы тревожные, мучительные даже, были лучшими в жизни, невозвратно прекрасными. Только что казалось, когорты ушли бить варваров. Акинфи едва успел пообедать, едва успел вернуться на стену. К городу опять подступали варвары. У Акинфи осталось десятка-два легионеров личной охраны, вся армия топера. Префект опомнился, чтобы полакомиться устрицей, нужно вытащить мясо из раковины. С трех сторон город неприступен, с четвертой стена поднялась на 18 локтей, которым сухой ров дополняет еще шесть. Ворота недавно обновлены, никому не разжать створки топера. Пусть родится чума, пусть начнется голод, Скифом не вторгнуться в город. Рядом в стадиях в двух от рва варвары отесывали тонкие бревна, и с удивительной быстротой префект видел каждое движение, Врезали ступени. Лестницы рождались на глазах осажденных. Вот готова одна, вторая. Они хотят забраться на стену крепости, как кровельщик на крышу дома. Тупые варвары, пришедшие неизвестно откуда. Масло щедро кропило дрова и угли. Загорелись костры. Огонь раздували кузнечными мехами. Смола плавилась. Грудом камней были представлены сильные мужчины, свободные. Молодые землевладельцы с мускулами, развитыми упражнениями. Ремесленники. Рабам здесь не место. Имеющий раба имеет врага. Стена широка, как дорога. Было так многолюдно, так шумно, что варвары казались немыми, а их топоры беззвучно вонзающимися в дерево. Варвары подняли готовые лестницы. Приближаются. Горожане выкрикивали оскорбления, соревнуясь, кто крепче обругает скифов. Священники благословляли защитников. Святая вода дождем слетала с крапил, сделанных из лошадиных хвостов. Запах ладена заглушался чадом дров под котлами. — Помолимся! Помолимся! Слава у Богу! Слава! Слава! Сейчас варвары скорчатся под стеной, опаленные кипящей смолой, с выжженными глазами, с переломленным хребтом. Асанна! Асанна! Движение лестниц замедлилось. Остановка. Варвары испугались. Теперь им придется подумать. От них до стены осталось шагов двести. Теснота на стене мешала тому, кто умел метнуть камень из прощи. Десять лестниц или одиннадцать. Кинфи никак не мог сосчитать и упрекнул себя. Ты волнуешься, как женщина. Когда гарнизон вышел из города, префект обещал дочери пленника Скифа выродки, тускло-коричневые доспехи, темные грязные лица, усы, как куньи хвосты. Дикие люди, не познавшие прелести красоты. Топер был самым значительным и самым богатым городом на Фракийском побережье. За свое назначение префект Акинфи возблагодарил империю взносом в священную казну палате Донатиума в тысячу статоров и 400 статоров каждый год. Префекту нужны деньги сверхобычных налогов. Узнав о вторжении славян, префект через глашатаев и объявлениями на листах ситовника известил подданных, дабы они не ждали хорошего. Эти варвары, объявили глашатые, убивают христиан необычными способами, как то мечом, ножом или копьем, но мучительски, поязычески. Вкапывая в землю заостренные колья, варвары насаживают на них подданных Как следует поступать лишь с преступниками, или же, растянув на земле, варвары убивают христиан палками, камнями, что приличествует делать только с собаками, змеями или дикими зверями в наказание за причиненный ими ущерб садам и полям. Все постоянные жители Топера и все получившие в нем временное убежище обязывались немедленно внести особый налог для защиты города. Утомленные собственными злодействами. Варвары запирают христиан в домах вместе со скотом и поджигают с дьявольским умыслом, чтобы люди сгорали, изувеченные копытами обезумевших от пожара животных. Известия о зверском характере скифов встречались с доверием. Привыкнув к зрелищам еще более изощренных пыток и мучительнейших казней, подданные воспринимали такие же действия варваров, как естественные и сами собой разумеющиеся. Особый налог на оборону топера Внесли все и без спора, с обещали немедленное выселение за стены. Безоружные горожане сумеют отстоять топер смолой, камнями, дубинами, кирками. Подданных душил угар от углей и дым от дров разило смолой. От чрезмерного усердия неопытных рук в двух или трех котлах загорелось адское варево, развивались толстые струи багрового пламени, с чадными хвостами жирного дыма. Подпалила хоругвь, принесенную на стену, причтом соборного храма святой Феодоры, ангела-хранительницы Базилисы. Железные лапы тагана под ближайшим к префекту котлом, разгоревшись до красна, прогнулись. Котел накренился, и горящая смола полилась по стене. Защитники, обожженные брызгами, отпрянулись, забыв, где находятся. Несколько человек сорвалось вниз. Кто-то повис, зацепившись руками, призывая на помощь. «Туда и дорога», — подумала Кинфи. Он отвлекся. «Да и что он мог еще сделать? Варвары будут отбиты». Ощутив удар по руке, префект гневно вскинулся. «Кто осмелился?» На толстая стрела прошла через ладонь до самого оперения. Ощущалось оскорбление, а не боль. Внизу славяне держали на весу лестницы, Задрав вверх усатые лица. А дальше, шагах в четырех стах от стены, варвары, раскинувшись веером, били из луков прямо в префекта. Одежды сановников, подобные облакам, шапки венцам. Из-за жаркого времени Акинфий облачился в легкий хитон и увенчал голову златошитой повязкой. Охрана префекта, поняв опасность раньше других, сдвинула щиты. Солдат закричал: На колени светлейший! На колени? Дерзость! Солдаты согнулись за щитами, Акинфи присел. Кто-то схватил его за руку, сломал стрелу, рванул древко. Кровь брызнула, как из стенки фонтана. Префекта ослабел, его затошнило. Варвары били в каждого, кто только был на стене. Так ответили бы все, будь у кого время задавать вопросы. Стрелы стелились по стене с плотностью ливня, подхваченного бурей. На каждые 200 шагов стены приходился один спуск внутрь города со ступенями длиной в 10 шагов. Защитники города бросились к лестницам, толкая один другого со стены, падая в костры. Кто выжил, тот не сбегал, а катился по крутым ступеням. 10 или 11 лестниц славяне приставят к стене. Акинфи, которому стянули руку его же головной повязкой, пытался понять, что еще может сделать префект Топера. Задыхаясь, все сразу закричали тысячи ослов, собранных в Топере. Полдень их час. Разбойно мучил слух набат городских храмов. Пылающая смола из опрокинутых котлов, разлившись по стене, отрезала путь спасения от варваров всем, кроме Сатаны. Варвары уже на стене. Они овладели и внутренними лестницами в город, в богатый Топер, в славную столицу Фракийского побережья, за выгодное управление которой. Акинфий внес священные казни Донатиум в тысячу статоров. Легионеры, вместе с Акинфием застрявшие на стене, спрятали префекта внутри черепахи из прямоугольных щитов. Высунув голову, как гусь над забором, Акинфий увидел рослого варвара. Вскочив на стену снаружи, варвар хотел броситься в город, но заметил щиты. Ручей горячей смолы не позволил ему напасть на сжавшихся легионеров. Выгибаясь, как титан в старой битве с богами эллинов, варвар обеими руками поднял фунтовый камень, размахнулся, метнул. Ты же сам, Акинфи, прозорливо извещал всех, что скифы побивают христиан камнями, как диких зверей. Малху все мнилось навязчиво и тревожно, что он уже побывал когда-то в этом доме богатого человека, красиво поставленном над морем. Когда же... В годы скитаний с мимами? Нет, нет, быть может, душа, облуждая во снах, пролетала здесь. Ты, Ромей, ты был чист, был христианин, — говорил Малху Азбат. Почему же ты не захотел удержать этих дальних славян от вторжения в империю? Увы, ты, как Эллин, захотел мстить, наверное. В первый день плена Азбат, цепляясь за жизнь, как кошка, повисшая на карнизе, не скрываясь, рассказал Малху все нужное об империи. В обмен Комес получил жизнь и обещание быть отпущенным из неволи еще на имперской земле. Свыкнувшись с временным пленом, Асбат забыл первые страхи. «Нас никто не приводил, нас никто не мог удержать», возразил Малх. Нападая на всех, империя щедро рассеяла зерна ненависти к ней. «Посев взошел, все ходят к вам за добычей». Мы пришли как охотники, а не как завоеватели. — Но почему ты отождествляешь себя с варварами? — спросил Азбат. — По праву усыновления ими. Ты, считающий себя ромеем, кто ты сам по крови? — Ты этого не знаешь, — ответил Малх. — Нет ни Эллина, ни Иудея, — сказал старческий голос, принадлежавший пресвитеру Топера. Соборный храм Топера только на вид поражал богатством внутреннего убранства. Провинция не имела денег. Росичи по невежеству прельстились обманным блеском камней. На самом деле алмазы, изумруды, рубины, сапфиры изготовлялись из прозрачного и цветного стекла, подложенного для искристой игры тонко плющенным серебром, медью, пластинками перламутра. Подложенные, подложные драгоценности. Пресвитера Малх нашел в алтаре, и соблазнился благообразным лицом топерского святителя. Малх хотел беседы. «Не нашлось ритора. Пригодится священник». Малх привел Пресвитера в дом над морем. «А кто ты по племени?» — спросил Малх Пресвитера. «Никто», — ответил священник, изощренный в диалектике. «Христианин не различается по цвету кожи. Церковь едина, как империя». Напрасно ты уподобляешь империю добыче охотника. Варвары появляются, исчезают. Империя живет. Варваров осияет истина в день, назначенный Богом. Я молюсь и о тебе, отступник. Молись, — разрешил Малх с иронией. Молитва вредна лишь верующим. Вы называете нас дикими, но угнетение людей у вас — наглое войско, которое грабит своих и не умеет их защитить. У вас. У нас же один не попирает другого. У нас все дела общие, ибо мы живем в народоправстве. Наши князья едят общую пищу, носят общую одежду. Мы их слушаемся, как более сведущих. — Не верю, — возразил Азбат. — Ты говоришь о золотом веке. Так было, так не может быть более. И я не хочу такой жизни. Бессмысленно уравнивать Патрикия и Плебея, Комыса и солдата, землепашца и владетеля. «Подожди!» — резко и сильно перебила Азбада Пресвитер и, обращаясь к Малху, сказал, «В твоих словах есть правда. Земной мир обманывает нас видимостями совершенства. Сатана расставляет сети. Он великий ловец. Остерегись, победитель. Истина только в Христе. Бойся Бога и ада в вечности мучений». — У нас, Росичей, нет ада, — ответил Малх. — Наши боги скромны. Пусть они носят разные имена, они одинаковы. — А у тебя два разных бога. — Слушай же, твой Христос учил милости и любви, общался с людьми, не возносясь над ними. Второй бог, которого вы называете отцом, злобен и капризен, как присыщенный Базилевс. Твоему Христу нужно было отбросить старого бога. Он не смог. В этом его ошибка. «Кощунство! Схизма!» — воскликнул Азбат. «Бог да простит тебя», — сказал пресвитер, издали благословив Малха. «Живи с варварами. Ты, погружаясь в мирское, забыл главное. Земная жизнь коротка. Для своей пользы человек обязан думать лишь о спасении души. Жизнь подобна сновидению. Смерть тела — вот истинное пробуждение». — Неправда. Малх, пытаясь заглянуть в себя, удивлялся собственному спокойствию. Сейчас он нарочно повысил голос, чтобы раздражить собеседников. — Неправда. Нет, ты лжешь, жрец. Душа человека пробуждается с рождением тела. Но рассудим о другом. Вы оба хотите навечно попасть в рай. Мудрецы говорили, цена всего существующего познается по сравнению. Пока вы будете петь хвалы небесному базилевсу, Другие пусть жарятся в вечном огне. Смрад паленого мяса притворится в аромат райских роз. Что за цена раю, коли там все люди? Пока же на земле вы запугиваете адом других, дабы превратить их в данников. — Ты оскорбляешь пленников? — воскликнул Азбат. И опять пресвитер остановил неразумного комеса. Топерский святитель хотел поселить колючку сомнения в душе Малха. «Да, многие, именуя себя христианами, поступают хуже язычников», — сказал пресвитер. «Но не принимай частное за целое, раскаяние даже в последний миг спасет твою душу». «Мне не в чем каяться», — возразил Малх. «Я не лгу, не развратничаю, не краду. А вот этот Комес, как все полководцы империи, ложно увеличивал число своих всадников, чтобы попользоваться жалованием мертвых». Посмей отрицать, Азбат. Совершая переходы по империи, ты грабил твоих братьев-христиан и позволял солдатам совершать то же самое. Ты терзал, ты подвергал мучительной казни твоих рабов за малейшее упущение, по подозрению. Ты покупал для разврата женщин, ты разбрасывал детей, не думая о последствиях блуда. Нужно ли еще уличать тебя? Азбат не ответил. Малх обратился к пресвитеру. Нужно ли, чтобы я вывернул и твою душу, как старый мешок, так, чтобы тебе захотелось отказаться от сана? Как хочешь. Как хочешь, смиренно согласился тот. Я заблуждаюсь, как человек, каюсь, оплакивая грехи. Никто не свят. В стадии же ничего не меняется. Грешен ли пастырь или нет, защищал свой сан святитель. В истинном вероисповедании есть крепость церкви. Спасает вера а грехи святителей не лишают их права отпускать грехи других христиан. Участник многих прений о догматах церкви Пресвитер продолжал, убежденный в своей правоте. «Не прав ты в мыслях о равенстве в жизни земной. Люди равны в бессмертии душ, равны в праве на спасение, ибо раб может быть принят в обители блаженных, сановник же отвергнут. На земле Бог в своих непонятных для человека целях дает Одному богатство, другому нищету, горе, нарушающему порядок. Мед земли есть худшее из ядов. У меня нет зла к тебе, бывший христианин. Теперь же отпусти меня. Не торопись, — сказал Малх. Не за тобой последнее слово. Азбат еще не ответил мне. Чувствуя опору в пресвитере, Комыс вспомнил рассуждение палатийских богословов. Душе нужно смирение, а не воля. Все совершается по воле Бога. Греша я каюсь. Истинная церковь прощает меня, допускает причастию. И я обновляюсь. Человек подвержен соблазнам. Говорить с ними, метать стрелы в камень. Малх сказал с усталой насмешкой. Действительно, этот комыс мог бы надеть твою рясу, святитель. Я не противник милосердия. Да будет прощен искренникающийся. Но не способствует ли ваше каждодневно легкое отпущение любых грехов их неустанному повторению?» Пресвитера молчал. Малх продолжил. «У нас не прячутся за спину богов, поэтому мы отличаем доброе от злого. Мы побеждаем вас не одной нашей силой, но и вашей слабостью. Меня вы победили стрелами», — возразил Азбат. Не оружие придает силу воину, а воин оружию. Малх воспользовался мыслью какого-то древнего писателя, имя которого давно забылось. До победы над тобой мы взяли крепость Нови-Юстиниана. Азбат, зная о падении крепости, неосторожно возразил. Комес-Гераклет был ханжа, никчемный полководец. Он учился в Сирии на безоружных еретиках. И ты тоже ханжа, согласился Малх а два легиона префекта Кирилла...» По незнанию речи славян, Азбат был узником в одиночном заключении. Как бывает с неудачниками, для своего поражения он успел найти достаточно оправданий. Услышав о поражении и Кирилла, Азбат схватил за руку святителя. «Это правда?» «Увы», — ответил пресвитер и вторично попросил Малха. «Позволь мне покинуть тебя». Малх вглядывался в пресвитера, что-то вспоминалось. А, ведь этот ворон встречался ему, но где, когда? Подожди, приказал Малх пресвитеру. Мне кажется, будто бы я видел тебя. Назови свое имя. Димитрий давно узнал Малха, уверяясь, что Бог отводит глаза беглому еретику, пресвитер спорил с ним из чувства внутреннего долга. Лет десять тому назад Димитрий, оставив неблагодарную Карикинтию, ожидал в Византии место нового служения. Ему довелось присутствовать при кончине его святейшества Мены. Второй в церковной иерархии, первый во власти владыка церкви, уходил из земной жизни тропой последнего грешника. Мена каялся невольно, но он обманул Ипатия и Помпея. Ложь есть смерть. Солгавший епископ лишается дара невидимой благодати и обязан снять сан. Жалкий Мена, оставшись патриархом, слабодушно пытался обмануть бога, и дверь освобождения от плоти разверзлась перед святотатцем пастью ада. Уверившись в вечности мучений за гробом, Мена требовал магов, продляющих жизнь напитком из мандрагоры, надеялся на помощь манихейских волхвов. Чудовищно страшной была смерть поздней жертвы мятежа Ника. Вместе с двумя монахами, славившимися, как и он, святостью, Дмитрий не отлучался из кельи патриарха, никого не допуская, дабы разглашение позора не пошло во вред церкви. Все трое поклялись отвечать на вопросы о кончине мены кратко и одинаково. Его душа в руках Бога. В этом не было лжи, ибо ад... Есть такое же творение Бога, как рай. Отрекаясь от имени, полученного при святом крещении, Димитрий лишался рая. Меня зовут Димитрием, сказал пресвитер и, видя, что узнан, продолжал. Я был пресвитером Карикинтии. Теперь ему ничто не было страшно. Увлекаясь жаждой мученичества, Димитрий бросил вызов: "Будь победа за нами!" Ты был бы в руках палача, еретик. Когда-то давно я хотел встречи с тобой. Ныне ты мне, как волку, сухая кость, — ответил Малх. Прочь! Мне нет до тебя дела. Я — Росич.